Жили-были старик со старухой. У старика была родная дочь, и у старухи было две родные дочери. Старуха падчерицу не любила, рано будила, всю работу на неё сваливала. И день и ночь старуха ворчит, как у неё язык не заболет, а всё на падчерицу. И не умна, и нестатна. Пойдёт и придёт, станет и сядет, всё не так, не впопад. С утра до вечера, как заведённые гусли. Ну ладно, все знают, как с матхой жить. Перевернёшься бита и не довернёшься, бита. Да и впору ей то, бита. Маш только молчала да плакала. И сёстры Машу обижали. Сами они поздно вставали. Ключевой водицы умывались, чистым полотенцем утирались, за работу садились, когда пообедают. А Маша с утра до поздней ночи всё спину гнёт. Да матьхи всё мало. Вот раз старуха встала утром злая призлая и говорит старику: "Бери паччирицу, вези хоть в тёмный лес, хоть на путь дорогу, только с моей шеи далой". Что ты говоришь, старик? Опомнись, баба. Эй. Ладно, говорит старуха. Пусть ещё в избе ночь переночует, а завтра утром я её замуж отдам. Ну, будь по-твоему, сказал старик и побрёл себе на печь. А старуха ему вслед кричит: "Завтра встань, старик, пораньше, запряги кобылку в дровни!" Поезжай с Машкой. А ты, Машка, собери своё добро в коробейку, да накинь чистую рубаху. Эх, к ожидиху поедешь в гости. Вот Машпу утро рано встала, всё собрала, в коробейку уложила, сама чистенькая нарядилась. Одевал-то было зимою, но в дворе мороз трескучий. Старик ни свет ни заря запряг кобылку в дровни, подвел-ка к крыльцу, сам пришел в избу, сел на лавку и говорит, «Ну, я все изладил». А старуха подала Маше старых щей, корку хлеба ей бросила. «Ну, голубка, ешь скорее да с глаз моих долой, вези старик Машку к жениху». Да смотри, поезжай прямой дорогой, а там сверни направо, на бор, Прям к той большой сосне, что на пригорке стоит. И тут отдай Машу заморозка. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха!» Старик глаза вытаращил, жевать перестал, а Маша заплакала. «Ну, чё слёзы-то льёшь?» Жених-то красавец и богач. Смотри, сколько у него добра. Все елки, березы в пуху, Житье-то завидное, да и сам он богатырь. Старик молча корабейку уложил, Дочку в сани посадил и пустился в дорогу. Долго ли ехал, скоро ли приехал, не ведаю. Скоро сказка сказывается, не скоро дело делается. Наконец доехал до бора. Своротил с дороги, под большой сосной велел дочери слезать. Коробейку сбросил и говорит. — Ну, прощай, доченька. Сиди. Жди жениха. Заворотил коня домой. Сидит девушка, дрожит, только зубы постукивают. Друг слышит: морозка по деревьям потрескивает, с ёлки на сосну подскакивает, сел на той сосне, пощёлкивает. Тепло ли тебе, девица? Она дрожит, но говорит: "Тепло, тепло, батюшка, морозушка". Мороз пуще затрещал, сильнее защёлкал. "Тепло ли тебе, девица?" Тепло ли тебе, красная? Машенька еле дух переводит. Тепло, морозушка, тепло, батюшка. Мороз стал ниже спускаться, попрыгивает, поскакивает, потрескивает. Тепло ли тебе, девица, тепло ли тебе, красная, тепло ли тебе, лапушка? Машенька окостенела вся, через силу говорит. Ой, тепло, голубчик. Морозушка, тут морозк на дней сжалился. Окутал её шубами, лисьими, отогрел одеялами собольими, подарил ей платье сшитое, приволок ей сундук со скатным жемчугом. Сидит Маша в добре, в тепле, Зари дожидается, а дома старуха старику говорит. — Ну, старик, поезжай за дочерними косточками. Хе-хе-хе! <хи> Подъехал старик к большой сосне, видит дочка живая, да веселая. На ней шуб лисья, одеяльце соболье, рядом сундук со скатным жемчугом. Привёз старик Машу домой с богатыми подарками. Старуха удивилась, рассердилась, разбуянилась. "Вези скорее, старик, моих дочерей, они ещё не такого добра домой привезут". Вот старух дочек своих накормила как следует, тепло нарядила, в путь отпустила, одеяльцами укутала. Старик тем же путём отвёз девушек под сосной оставил. Сидят девушки, пересмеиваются, переругиваются. А что, сестрица? Ей-ля один жених приедет. Кого он, Забуж возьмёт? Да уж не тебя. Нет, меня возьмёт. Ой, меня! Полный бред. Куда ты родишься? Тут мороз ко на сосну вскочил. У девушек руки ознобил, А девушке сунули руки за пазухи, Да опять за то же. Ой, кому ты нужна? Ты прясть не умеешь, Откать и вовсе не смыслишь. Тебя никто не возьмет, Ха -ха, А ты, хвостунья. Хвостунья, что знаешь, Только пирои есть да облизываться. А морозка сильнее потрескивает, С ветки на ветку поскакивает да пощелкивает. Тепло ли вам, девицы? Тепло ли вам, красный? У, -у старый морозище. А слеп ты что ли? Видишь, у нас руки, ноги вовсе отмёрзли. Мороз кри ещё ниже спустился, сильнее приударил. Тепло ли вам, девицы? Ой, какой тепло. Сгинь, сгинь, проклятый! затрещал морозко. Защёлкал морозко, заплясал морозко, заморозил девушек до смерти. Наутро старух муждый говорит. Старик, запряги-ка ковровые саночки, Положи сенца теплого, да возьми шубы бараньи, На дворе-то страшный мороз, как девки-то не прозябли, Да пошевяливайся, лес не изба теплая. Не успел старик корки хлеба проглотить, Как уже на дороге был приезжает за дочками, а они ледышками лежат. Привёз их старик к матери. Она завыла, заголосила, да делать-то нечего. А к Маше сосед присватылся. Свадьбу сыграли. Стала Маша счастливо жить. Старик внучат в морозком стращал и упрямится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 спать велят